Глава девятая. Приручение Цайдгайста. В глубоком бункере, размещавшемся в подвале Министерства внутренних дел, компания, направленная на то, чтобы сохранить Англию в королевстве, «давайте держаться вместе», проводила последнее кризисное совещание из ежедневной череды таких же. «Команда Ко», как они себя обозначили, Была межпартийная затеи, которую поддержали и правительство, и оппозиция. Руководили ею Джим, министр референдумов, и Беррил, его оппозиционная тень. Фамилии Уайт-Холли перестали быть в ходу, чтобы избежать любого душка хлыщевого снобского элитизма. Джим и Берилл, два прилежных карьерных политика, Два фантастически скучных человека без малейшего звездного качества, какие имелись у прославленных знатных зверюк из Англии на выход. Осознавая, что харизмы у них никакой, Джим и Берил прибегли к услугам поразительно дорогостоящей маркетинговой компании, которая заверила их, что за несколько миллионов фунтов общественных денег бренд команды Ко окажется напрямую впаян в «Цайтгайст» нужда в этом была безотлагательная команду ко загнали в угол а вышло это потому как объяснил тоби мужик из поразительно дорогостоящей маркетинговой компании что бренд команды ко попросту слишком негативный вы только и делаете что говорите людям как развал королевства приведет к неизбежному краху экономики вызванному бессмысленным жестом взбалмышного членовредительства потому что это правда — возразил Джим. — Правда? Что есть правда? — Что правда вообще значит? — спросил Тоби. — Это значит, что мы имеем дело с чем-то фактически верным. — Ха! — отозвался Тоби. — Трёп и гриф. Говорит, что вы просто зациклились на проекте безнадёга и не в силах разглядеть солнечные вершины впереди. Он поставил громадные пенные латте, от которого отхлебывал, и нажал на клавишу у себя на компьютере. Появился ролик с Ютьюба. и гриф стоит на мостовой, изображая государственного деятеля со своим очередным комментарием, какие ему нравилось выдавать во время спортивной пробежки в безразмерных рэгбистских трусах из флага святого Георгия. «Я, может, и тугой, как смальцевая коврига в школьной столовке» задыхаясь лопотал он перед преданной сворой медийщиков, следовавших за ним по пятам. Но уж проект безнадега вижу сходу. Вот что я скажу этим буревестникам. Просто верьте в Англию. Впереди солнечные вершины. Тоби ткнул в клавиатуру, изображение на экране застыло. Нам необходимо быть такими же позитивными и проактивными, как они, сказал он. И ключ к этому — связь. С миллениалами и Зетами! Тут Джим и Беррил навострили уши. Миллениалы и Зеты демографические группы, которые, если верить опросам, с большой вероятностью встанут на сторону Англии в составе космополитичного, евроориентированного единого королевства. А еще они обожали телепрограмму Остров любви. Попадание, как объяснил Тоби, в том, чтобы никакого ума не надо. Сразу понятно, — А что? — спросил он. — У нас сразу понятно? Никакого ума не надо? — Остров любви, написанный как «Люб-остров». Прям любовь. Что тут можно не любить? Оно прямиком попадает в «Цайт-гайст». — «Цайт-гайст» — мне нравится, — проговорила Берил. — «Цайт-гайст» — это хорошо. — Программа «Остров любви» — настоящая объединяющая сила в стране, — продолжал Тоби. — И мы... «Упадем ей на хвост!» «Блеск!» — счастливо воскликнула Берил. «Действительно многообещающе!» — согласился Джим. «Да зашибись вообще, как многообещающе!» — авторитетно заявил Тоби. «Остров любви!» — возродил просмотр телевизора по расписанию. «Впервые за пятнадцать лет мы все смотрим и обсуждаем один сериал». «Мы все?» переспросил Джим, личный парламентский секретарь премьер-министра достаточно взрослый, чтобы помнить, как комедийный телесериал «От работы кони дохнут» собирали на Рождество по двадцать миллионов зрителей. Ну, три миллиона нас, но зато все миллениалы и зеты. И в демографическом смысле это вам прям святой Грааль. Гляньте на логотип, ребята. Мы очень довольны. Тоби ткнул в изображение... В Пауэрпойнте. Британский остров, выкрашенный в радужные цвета, помещенный внутрь союзного гюйса в форме сердечка. Нам компания представляется так. Берем неоспоримый географический факт, что Англия, Шотландия и Уэльс – части одного острова. И упираем на это. Один остров. Цельный и неделимый. Единство и братство очерченная единой достославной береговой линией, выдержавшей испытания многих столетий. Единое королевство воистину любостров в самом реалистичном смысле слова. Англия, Шотландия, Уэльс — три страны, один остров, одна любовь, вместе, включительно. Это, если угодно, и есть мы. «Блин, да!» — Тоби взметнул сжатый кулак. Джимс и вгляделись в картиночку. Оба понимали, что чего-то тут не хватает, конечно. Однако раздумывали, понимает ли Тоби. — Это мы. Плюс, конечно, Северная Ирландия, — чуть ли не виновато проговорила Беррилл. — Прошу прощения, — переспросил Тоби, возвращаясь ладонью к Главное — Главный в компании за Англию в составе союза, собственно, союз, который, как вы и сказали, охватывает весь этот остров. Вы его покрасили в радугу. Где Англия, Шотландия и Уэльс? Правильно. Люб остров? Угу. Плюс верхушка острова, который левее. Прошу прощения. Остров? Ирландия. Какой еще остров? Причем тут Ирландия? Не еще, а остров Ирландия. На нем расположена целая единая нация, Ирландская республика. И она к нам никакого отношения не имеет. Это железобетонно, однако есть там и маленький кусочек нашей страны. И вот он к нам очень даже имеет отношение. Это Северная Ирландия. Ах, вон что! Поэтому на самом деле все не совсем так ловко, как вам бы хотелось надеяться. В смысле, по-прежнему ловко, по-прежнему гениально. Вот только нельзя сказать, что королевство любостров. — Можно сказать так, королевство — это любостров плюс макушечка острова полевее. — Это не прокатит. Боюсь, придется нам пренебречь Северной Ирландии, если вы не против. — Ну, как раз так мы и поступили при Брексите, признал Джим.